Документ 9. Рапорт-доклад номер 017-99 Комкон-2 Урал-Север. Дата 9 мая 1999 -го года. Авторы Т. Глумов, инспектор. Тема 009. Визит старой дамы. Содержание. Дополнение КРД номер 016-99. Сусуму Хирота, он же Сэндриган, принял меня в своем рабочем кабинете в 10.45. Это небольшого роста, ладный старик, он выглядит заметно старше своего возраста. Весьма увлечен своим даром, пользуется любым удобным моментом, чтобы этот дар продемонстрировать. У вашей жены неприятности на работе, на Пандору она полетит обязательно, не надейтесь, что все обойдется. Вот это стело вам подарил приятель, а вы забыли передать его своей жене. И так далее в том же духе. Довольно неприятно, надо сказать. Исход колдуна, по его словам, выглядел так. Ему, видимо, стало страшно, что я сейчас узнаю о нем нечто сокровенное. И тогда он обратился в бегство. Ему не было, что он виделся мне как пустой белёсый экран без единой контрастной детали, ведь он существо из иного мира. Т. Клумов. Конец документа 9. Документ 10. Важно. Рапорт-доклад номер 018/99. Камкон 2 Урал Север. Дата 9 мая 1999 -го года. Автор Т. Глумов, инспектор. Тема 009. Визит старой дамы. Содержание. Институт Чудаков интересуется свидетелями событий в Малой Пеше. Во время моей беседы с дежурным диспетчером Института Чудаков 9 мая в 11.50 имело место следующее происшествие. Беседуя со мной... Дежурный диспетчер Тимерканов одновременно очень быстро и профессионально снимал данные с регистратора и заносил их в терминал машины. Данные эти по мере поступления появлялись на контрольном дисплее и имели формат, фамилия, имя, отчество, по-видимому возраст, название населенного пункта, место рождения, место жительства, место постоянной работы, профессия, некий шестизначный индекс. Я не обращал внимания на дисплей, пока на нем вдруг не появилась Кубатиева, Альбина Миланна, 96, балерина, Архангельск, 001-507. Затем появились две фамилии, которые мне ничего не говорили, после чего Костенецкий, Кир, 12, школьник, Петрозаводск, 001-507. Напоминаю. Эти двое проходят как свидетели событий в Малой Пеше. Смотри мой РД номер 015-99 от 7-5 всего года. По-видимому, на несколько секунд я потерял контроль над собой, потому что Темирканов осведомился, что это меня так удивило. Я нашелся, что меня удивила фамилия Альбины Кубатиевой, балерины, о которой мне много рассказывали мои родители, заядлые балетоманы. «Мне кажется странным видеть здесь ее имя. Неужели Альбина Великая обладает еще и метапсихическими талантами?» Темирканов засмеялся и ответил, что это не исключено. По его словам, на регистраторы всех филиалов института непрерывно поступает информация относительно лиц, которые теоретически могут представлять интерес для метапсихологов. Подавляющая масса информации идет с терминалов, клиник, больниц, здравпунктов и прочих медицинских учреждений, оборудованных стандартными психоанализаторами. Только в Харьковском филиале за сутки набирают сотни фамилий кандидатов, но практически все это пустышки. Чудаки составляют едва ли не одну сто тысячную процента всей массы кандидатов. В создавшейся ситуации щел правильным сменить тему беседы. Т. Глумов. Конец документа 10. Документ 11. Рабочая фонограмма. Дата. 10 мая 1999 -го года. Собеседники. М. Камерер, начальник отдела ЧП. Т. Глумов, инспектор. Тема 009. Визит старой дамы. Содержание. Институт чудаков. Возможный объект темы 009. Камерер. «Любопытно. А ты приметлив, паренек. Глазок-смотрок. Ну что ж, у тебя, конечно, и версия наготове. Излагай». Глумов. Окончательный вывод или логику? Камерер. Логику, пожалуйста. Глумов. Проще всего было бы предположить, что имена Альбины и Кира сообщил в Харьков какой-нибудь энтузиаст метапсихологии. Если он был свидетелем событий в «Малой пеше», Его могла поразить аномальность реакции этих двоих, и он сообщил о своем наблюдении компетентным лицам. «Я прикинул, по крайней мере три человека могли это сделать. Базель – аварийщик, Олег Панкратов – лектор, бывший астроархеолог, и его жена Зося Лядова – художница». Конечно, в точном смысле слова свидетелями они не были, но в данном случае это не имеет значения. Без вашего разрешения разговаривать с ними я не рискнул, хотя считаю, что это вполне возможно, выяснить прямо у них, давали они информацию в институт или не давали. Камеры. Есть более простой способ, Глумов. Да, по индексу. Обратиться с запросом в институт. Но как раз этот способ не годится никуда, и вот почему. Если это доброход-энтузиаст, тогда все разъяснится, и говорить больше будет не о чем. Но я предлагаю рассмотреть другой вариант, а именно, никаких доброхотов-информаторов не было, а был там специальный наблюдатель от Института Чудаков. Пауза. Глумов. Предположим, что в Малой Пеше находился специальный наблюдатель от Института Чудаков. Это означало бы, что там производился некий психологический эксперимент, имеющий целью отсортировать, скажем, нормальных людей от людей необычных. Например, чтобы в дальнейшем искать у этих необычных так называемую чудаковатость. В таком случае одно из двух: либо институт чудаков, обычный исследовательский центр, работают в нем обычные научники и ставят они обычные эксперименты, пусть весьма сомнительные в этическом отношении, но в конечном счете радеющие о пользе науки. Но тогда непонятно, откуда в их распоряжении технологии далеко превосходящие даже перспективные возможности нашей эмбриомеханики и нашего биоконструирования. Пауза. Глумов. Либо эксперимент в малой пеше, организован не людьми, как мы и предположили в начале. Тогда в каком свете предстает институт чудаков? Пауза. Глумов. Тогда институт этот никакой на самом деле не институт. Чудаки тамошние никакие не чудаки, а персонал там на самом деле занимается вовсе не метапсихологией. Камерер, а чем же? Чем же они там занимаются и кто они такие? Глумов, то есть вы опять считаете мои рассуждения неубедительными? Камерер, напротив, мой мальчик, напротив. Они даже слишком убедительны, эти твои рассуждения. Но я хотел бы, чтобы ты сформулировал свою идею прямо, сухо и недвусмысленно, как в рапорте. Глумов, пожалуйста. Так называемый институт чудаков является на самом деле орудием странников для сортировки людей по неизвестному мне пока приказу. Все. Камеры. И, следовательно, Даня Логовенко, заместитель тамошнего директора, мой давний приятель, Глумов прерывает. Нет. Это было бы слишком фантастично. Но, может быть, ваш Даня Логовенко уже давным-давно отсортирован? Давнее его знакомство с вами от этого не гарантирует. Отсортированный работает на странников, как и весь персонал института, не говоря уже о чудаках. Пауза. Глумов. Они, по крайней мере, 20 лет занимаются сортировкой. Когда отсортированных сделалось достаточно, они организовали институт, поставили там эти свои камеры скользящей частоты, И под предлогом поиска чудаков прогоняют через них по 10 тысяч человек в год. И мы ведь еще не знаем, сколько на планете таких заведений под самыми разными вывесками. Пауза. Глумов. И колдун убежал из института к себе на Саракш. Вовсе не потому убежал, что его обидели или у него заболел живот. Он почуял здесь странников. Как наши киты, как лемминги. Когда слепые увидят зрячего, это про нас с вами. Видит горы и леса и не видит ничего. Это тоже про нас с вами, Биг Баг.